Пальмира. Керлис. Фрагменты случайных встреч. Сборник. Фейки. Нэлька задёрнула пыльную занавеску. Комnatка в дачном домике погрузилась в таинственный полумрак. А ты точно знаешь, что делал? Засомневалась я и почти выронила свечи из пакета. Конечно. Подруга отобрала у меня пакет и критически изучила его содержимое. Я же просила принести нормальные блюдцы, а не какую-то дрянь из Икеи. «Ну, что было?» – обиделась я. «Тоже мне. Нагрузила достать самое необходимое. И нате вам, претензии». Она-то явно не перенапряглась. «Подумаешь, стащила у предков ключи от пустующей бабушкиной дачи. Велика заслуга». «Ничего поручить нельзя». Бортнула Нелька и вытащила из пакета блюдца. Лежавшая под ним бутылка минералки выкатилась на пол. «Ты что, издеваешься?» «Почему? Ты же просила воды. Это разве не вода?» Позорище какое, блин, запричитала она. Ладно, приступим. Нелька поставила блюдце на облезлую табуретку и подняла бутылку с пола. Вид у подруги был такой, будто она сейчас лопнет от важности. Я тогда непременно лопну от смеха, и мы окажемся в расчете. Что дальше будем делать? Скромно поинтересовалась я, глядя, как подруга наполняет блюдце. Будем призывать нечисть. Это я поняла. А как именно? Свечи зажжем. Добавим в блюдце с водой, ложку мёда. Три капли крови туда капнем, и я заклинание произнесу. Чьей крови? Твоей, конечно. Или я вообще всё делать должна? Пришлось подавить желание влепить ей затрещину. Я молча расставила вокруг блюдца свечи, зажгла их против часовой стрелки и посмотрела на них. То старательно мешала в пузырящейся воде мёд, который никак не хотел растворяться. Могла бы и без газа минералку взять. Скривилась подруга размазывая пчелиный дар по дну. Ладно, сойдёт. Кровищу в студию. Я читала, что это в 12 ночи делать надо. И на кладбище. А совсем не на даче, посреди дня. Без разницы. Главное, Хэллоуин сейчас. Нечисть лезет из всех щелей. Только лови. Я лучше знаю. Откуда? В интернете вычитала. Не спорь. Рявкнула Нелька, окончательно утвердив мои подозрения. Точно, в интернете. на каком-нибудь дурацком форуме. Уже струсила? Я призывительно фыркнула. Нет, не струсила. Вот еще. Чем резать-то? Резать, передразнила подруга. Маньячка. Иголку возьми. Где-то тут корзинка должна быть. С крышечкой. Бабкина. Родичи пока. Не все вещи вывезли. Я нашла корзинку в шкафу. Рядом с целой коллекцией слежавшихся антисанитарных букетиков. И принялась в ней рыться. Надеясь найти допотопный игольник. телеспицу. Наки на бабушка была той ещё рукодельницей. Вечно что-то шила, вязала, а в свободное время пекла пирожки и сушила эти самые букетики. Старушка выглядела милой, но я её побаивался. Сама не знала почему. Среди бесполезного хлама я нашла старинную булавку. Наверное, раньше такими прикалывали шляпы. Изящная вещь, что и говорить. Даже залюбовалась. Заснула, что ли? Прикрикнула подруга. Я занесла над блюдцем раскрытую ладонь и резко уколола палец булавкой. Малюсенькая темная капля крови плюхнулась в воду. «Три надо», — напомнила Нелька. Колоть еще раз не хотелось. Я вздохнула и с силой сжала ноющий палец. С горем пополам получилось выжать недостающие капли. «Отлично!» — хищно улыбнулась Нелька. «Теперь молчи. Я буду заклинать». «Давай, давай!» — хихикнула я. «Шоу собственной кровью оплачено». Грех не поржать, не зря же школу прогуляли. Зум, зор, знап, повелеваю тебе, приди, грозно выдала подруга. Я хихикнула громче. Это что, заклинание? Могла бы нагуглить и поприличнее. Договорить не успела. Нас озарило яркой вспышкой. В комнату ворвались блестящие мыльные пузыри. Из них вылупились пестрые бабочки и проворно захлопали крыльями перед нашими лицами. С потолка посыпались блёстки, а в центре комнаты взорвалось мыльное облачко. Ничего себе заклинанец. Что за фигня? недовольно спросила Нелька, внимательно разглядывая полную женщину в цветастом балахоне. В руках она держала сверкающую розовую палочку со звездой на конце. "Приветствую вас, юные волшебницы", нараспив произнесла тётка. "Пофигить", только и смогла выдать я. "Я добрая фея", восторженно объявила она. Ты же обещала не честь. И откнула Нельку в бок. Ха, это что за хрень? Столько лет меня никто не призывал? Сладко залепетала та, что представилась феей. И теперь я исполню любые ваши желания. Жаловаться сразу захотелось. Она разве джин? шипнула я Нельке. Да какая разница? отмахнулась та. Берём, раз предлагают. Мы хотим много друзей. Задумчиво протянула я. Без проблем. Воскликнула фея. Добрых, отзывчивых, чтобы звали в гости и кормили вкусненьким? Не-е-е, промычала Нелька. Хотим много друзей во Вконтакте, в Фейсбуке и Твиттере, чтобы фоточки комментировали. И статусы плюсовали, добавила я. Ничего не понимаю. Фея озадаченно захлопала ресницами. Может, таких друзей, чтобы в беде выручали? Таких, чтобы популярность поднимали, уточнила подруга. Так, ладно, смутилась обладательница волшебной палочки. Вы хотите что-нибудь кроме этого? Любви хотим, сказала я после недолгих раздумий. Большой и чистый, кивнула Нелька. Милого мальчика? подмигнула фея. Нет, хотим вампира, стильного, без застенчиво заявила я. Простите, что? округлила глаза исполнительница желаний. Ну, красивого такого, романтичного. Вы что-то путаете, замялась она. Вампиры злые, бездушные создания. и они вовсе не любви хотят от школьницы. «Мы точно знаем, что хотят», возразила я. «И пусть у него будет большая машина. Серебристая», поддохнула Нелька. «Девочки, ну это же противоестественно. Вы понимаете, что он мертвый?» «Он бессмертный», не согласилась я. «Нет, он просто труп». В голосе феи послышались истерические нотки. «Короче, хотим вампира», топнула ногой Нелька. «Девочки!» Крустальным голоском прожурчала фея. «Вам сегодня очень повезло. У меня есть для вас замечательный принц». «Не-е-е-е!» — хором запротестовали мы, а я пояснила. «Какой еще принц? Это не модно. Засмею. Хотим вампира и точка». «Извините», — развела руками фея. «Вампиров никак нельзя. Правилами не положено». «Тогда оборотня хотим», — сообщила Нелька. «Что?» «Оборотня хотим». очень, повторила она, накачанного такого, чтобы без маечки ходил. То есть вам нужен парень, который обязательно вас сожрёт? Почему сожрёт? Недоумённо приганулись мы с Нелькой. Давайте рассмотрим другие варианты. Фия удручённо потопталась на месте. Например, вы будете получать только хорошие оценки в школе. Не, нафиг не надо, высказалась я. Родители всегда будут вами довольны. Лажа какая-то. авторитетно извекла Нелька. Лучше сделать так, чтобы у нас торрентом гоменно скачивалось. Фея бессильно простонала. Может, богатство пожелаете? Точно, просияла я. Хотим бесконечный кошелёк в вебмани и симку безлимитную на мобильном. Волшебница пошла зелёными пятнами, но в следующий момент побагровела от злости и угрожающе подняла палочку вверх. Схватила её второй рукой за стёго и с размахом саданула о колено. Палочка хрустнула и разлетелась в пыль. Всё. С меня хватит, рявкнула фея. Я увольняюсь. Сотни мыльных пузырей взмыли ввысь, слившись в перламутровую воронку. Она яростно покрутилась, вспыхнула розовым и исчезла вместе с бабочками. Мы с ныльки остались стоять одни посреди пыльной тёмной комнаты. "Хо-желание", обиженно проскулила подруга. "Это твой Хэллоуин. Отстой и пафос", фыркнула я. "А заклинание Надо ж было выдумать. Зум за газуп. Фу. Тут сверху донёсся звук удара, затем шаги. С потолка посыпалась штукатурка. Домик заскрипел так, будто на крышу дачки приземлилось что-то крупное, тяжёлое, с когтями.